и ждать счастливого случая. На свои легкоатлетические качества она не надеялась. Когда помятые лица парней были уже различимы даже с ее близорукостью, позади Ани с шумом всколыхнулись кусты. Она вздрогнула, ожидая появления со спины еще одного агрессора. Но из кустов выскочил не человек, а огромная черная лайка, очень похожая на ту из стаи. Будто не замечая Аню, она пронеслась мимо нее, только слегка задев пушистым хвостом. Без рычания и лая, коротким прыжком она опрокинула одного из парней на асфальт и тут же переключилась на второго с разбитой губой. Лайка цапнула его за опрометчиво выставленную ногу, рванула на всякий случай за брючину и застыла перед врагами, обнажив самое древнейшее оружие на земле — клыки. — На поводке надо держать такую собаку, дура! — кричали уже неопасные парни, окончательно испортившие себе дискотечное настроение. — Мы тебя еще поймаем! — «Мы твою собаку найдем!» Проводив их взглядом, Аня посмотрела туда, где еще только что скалился ее неожиданный спаситель. Его действительно надо было искать. Глава девятнадцатая. «Кто служит у хороших господ, те и правда получают льготы». Их прямо из людской производят знаменщики, а то и в капитаны, либо они получают хорошие наградные. В этот вечер в ресторане «Ош-Хамахо» не было ни одного кавказца, за исключением поваров и администратора. С утра персонал тщательно готовился к визиту милиции, Но не к обыску, проверке документов или другому оперативному мероприятию, а к большому банкету, отмечалось получение милицейским начальником очередной звездочки. Оформление ресторана «Ошхамахо» было дипломной работой молодого грузинского дизайнера со странной для Менгрела фамилией «Гоголь». Надо сказать, что дизайнер не посрамил знаменитой фамилии. Конечно, это был не ревизор дизайна, не записки сумасшедшего композиции и тем более не мертвые души в оформлении точки общепита. К тому же свою работу Джамбул Гоголь все-таки закончил. В центре зала был, конечно, Эльбрус со снежной макушкой на фоне синего неба, по экрану которого время от времени пробегали облака. Эльбрус тоже был на большом экране, зато у его подножия стояла скала из натурального гранита. По ней сбегала горная речка, даже пенилась у камней, а за декорациями исчезала в фановой трубе. Очень натурально смотрелось Кавказская флора. Фауна была представлена горным бараном на вершине скалы и несколькими птичками.